Параграф 2. Германские государства. Влияние французской революции. Первые известия о революции во Франции вызвали широкий отклик в немецком обществе. Ее бурно приветствовали прогрессивная интеллигенция и передавая молодежь. Историк Мюллер назвал день взятия Бастилии прекраснейшим днем, какой только видело человечество. Кант отозвался о революции как о торжестве разума. Фихте написал брошюру, где защищал идею революции и доказывал правомерность коренного преобразования политических форм государства на основе общественного договора в духе Руссо. Усилилось буржуазно-демократическое движение в Западной Германии, в Кёльне, Майнце, Трире и других рейнских городах осенью 1789 года прошла волна демонстраций и волнений. В августе 1789 года в пограничных с Францией Бадене и Вюртенберге начались крестьянские выступления. С требованиями сократить подати и барщину выступили крестьяне Нассау и Гессен-Касселя. В Баварии группы отправившихся в деревни студентов призывали крестьян отказаться от уплаты аренды и несения феодальных повинностей. В августе 1790 года В Саксонии вспыхнуло стихийное крестьянское восстание, подавленное с большим трудом. В 1782-1793 годах почти вся Силезия была охвачена пламенем восстания крестьян и ткачей против феодальных крепостнических устоев. Лишь стянув в Силезию крупные воинские силы, правительство Пруссии смогло разгромить повстанцев. Подъем народного движения и активность буржуазных кругов встревожили правители немецких государств. Была усилена почтовая цензура для выявления революционных настроений и запрещен ввоз печатных изданий из Франции. Еще большую ненависть немецких феодалов вызвали декреты французского учредительного собрания, отменившие феодальные привилегии во Франции, в том числе и во владениях немецких князей в Бургундии, Лотарингии и Эльзасе. Революционная Франция становилась грозной опасностью для немецкого феодализма. Война с Францией. Майнская коммуна. В августе 1791 года Обеспокоенные развитием событий во Франции, прусский король Фридрих Вильгельм II и австрийский император Леопольд II встретились в замке Пильниц под Дрезденом и опубликовали декларацию о подготовке в случае необходимости совместного вторжения во Францию. Война началась в апреле 1792 года. В августе вторгнувшиеся во Францию немецкие армии развернули наступление на Париж. Однако в сентябре, в сражении при Вальми, французская армия нанесла уверенным в успехе интервентам поражение, а затем вступила в пределы Германии. Страница 236. Это вызвало новый всплеск. Народного движения на немецкой земле. 21 октября 1792 года французы вошли в Майндс, один из центров промышленно развитой Рейнской области. Радикально-демократическое крыло буржуазной интеллигенции, близкое, по своим взглядам, к якобинцам, образовало клуб общества друзей свободы и равенства. и созвала немецкое Рейнское национальное собрание. Собрание издало декрет о низложении светских и духовных привилегий и провозгласило Майнц с прилегающими к нему территориями республикой. Ее вождями стали известные революционные демократы, немецкие якубинцы гофман и Форстер. Народные массы майнской республики коммуны с энтузиазмом встретили декрет парижского конвента о ликвидации на всех занятых французами территориях крепостной зависимости феодальных платежей и повинностей сословных привилегий однако вскоре немецкие крестьяне стали проявлять недовольство реквизициями продуктов и фуража для французской армии, превратившейся в их глазах из освободительной в оккупационную. В таких условиях рейнские якобинцы, не верившие в успех революции внутри Германии, по предложению Форстера выступили за полное присоединение к Франции. Летом 1793 года Прусские войска перешли в наступление и взяли Майнц. Республика пала. Ее руководители были захвачены в плен и казнены. Форстеру, незадолго до этого выехавшему в Париж, для вручения конвенту декрета о присоединении Майнцской коммуны к Франции, удалось спастись. В Майнце были восстановлены феодальные порядки. Однако в октябре 1794 года французская армия вторично вступила в Майнц и присоединила область Французской Республики. Военные неудачи, усиливавшиеся недовольство внутри страны и явное обострение противоречий с Австрией отстраненной от участия во втором разделе Польши, 1793 год, привели к выходу Пруссии из антифранцузской коалиции. В Базеле 5 апреля 1795 года она заключила сепаратный мир с Францией, признав ее право на присоединение левобережья Рейна. Австрия с другими немецкими государствами, участниками коалиции, еще продолжала вести войну. Но в 1796 году французские войска заняли юго-запад Германии, а на следующий год в Кампо-Формио заключила мир и разбитая Австрия. Рейнский союз Мирные договоры закрепили левый берег Рейна за Францией. В феврале 1803 года под давлением Наполеона, стремившегося упрочить свое господство в Западной Германии, специальная имперская депутация при Регенсбургском рейхстаге приняла постановление в корне изменившее политическую карту Западной Германии. Были упразднены все церковные, принадлежавшие высшему духовенству княжества, кроме Майнского. В целом ликвидировалось 112 мелких государственных единиц, насчитывавших вместе 3 миллиона населения. Наибольшие территориальные приобретения достались зависимым от Наполеона государствам: Бадену, Баварии, Вюртембергу и Саксонии, которые после битвы под Аустерлицем были провозглашены королевствами. Наряду с ними главной опорой Наполеона в Германии явилась также созданная в 1807 году Из нескольких немецких земель – Вестфальское королевство во главе с Жеромом Бонапартом. Все эти государства были слишком слабы, чтобы представлять угрозу для Франции, но вместе с тем достаточно сильны, чтобы служить при ее поддержке серьезным противникам Австрии или Пруссии. Сама же ликвидация мелких владений значительно уменьшила политическую раздробленность Германии и явилась крупным шагом вперед. 12 июля 1806 года на западе Германии под протекторатом Наполеона было создано новое государственное объединение «Рейнский союз». В него вошли 16 немецких государств, затем еще 5. Союз порвал со Священной Римской империи и ликвидировал на своей территории все ее учреждения. Теперь империя превратилась в полную фикцию, и через месяц после создания Рейнского союза, когда её император Франц принял титул императора Австрии, прекратило свое существование и официально. Внутри Рейнского союза были проведены крупные преобразования. Отмена сословных привилегий дворянства и духовенства, реорганизация по буржуазному образцу финансов и судопроизводства, кое-где принятие французского гражданского кодекса. Страница 237. Наиболее важной реформой была отмена крепостной зависимости и возможность выкупа крестьянами феодальных платежей и повинностей. Такие реформы облегчали капиталистическое развитие и имели прогрессивное значение. Более сложным было значение Рейнского союза. для решения проблемы национального объединения Германии. Правители представленных в нем государств стремились к личным выгодам под эгидой Наполеона. Порвав с Римской империи, они получили формальный суверенитет, но защитить его от притязаний Австрии или Пруссии могли только превратившись в марионеток Наполеона. Поэтому в создании Рейнского Союза, углубившего раскол Западной и Восточной Германии, проявился и антинациональный феодальный сепаратизм немецких князей. Двойственный характер Рейнского Союза во многом определялся и французской политикой. наполеон разрушил феодальные отношения лишь в той мере в какой это было выгодно для буржуазной франции континентальная блокада освободила рееньскую промышленность от разорительной английской конкуренции но поставила ее в подчиненное положение по отношению к французской ввоз во францию изделий немецких мануфактур которые в 1800 году по объему производимой продукции стояли на третьем месте в Европе, запрещался, что резко сужало рынок сбыта. Французская буржуазия рассматривала Германию как источник сырьевых ресурсов, необходимый прежде всего для развития французского горно-металлургического производства, которое лишь... ненамного превышала объем немецкого. Многочисленные контрибуции и принудительные займы, рост налогов, вербовка рекрутов усиливали недовольство населения французским господством. Не случайно все большее число немцев возлагало надежды на Пруссию, в которой они видели оплот независимости Германии. На прусскую государственную службу перешли патриотически настроенные будущие реформаторы Гарденберг и Шарнхорст из Ганновера, саксонцы Гнейзеннау и Фихте, Штейн из Нассау. Разгром Пруссии Пруссия издавна стремилась стать во главе крупного союза немецких государств. Поэтому создание Рейнского союза, означавшее крах таких честолюбивых планов и рост французской угрозы, заставили Пруссию покончить с политикой нейтралитета и вступить в четвертую коалицию против Наполеона. Немалую роль сыграли в этом решение и английские субсидии. К началу военных действий прусская армия по численности почти равнялась французской – 180 тысяч против 195 тысяч у Наполеона. Но феодальная крепостническая система и вызванная ею отсталость Пруссии предопределили быстрый разгром ее армии. Война длилась всего две недели. 14 октября 1806 года прусские войска потерпели сокрушительные поражения под Иеной и Ауэрштеттом. Прусская армия была основана на муштре, применяла устаревшую линейную тактику и не имела к тому же во главе одаренного полководца. лишь отдельные части проявили боеспособность корпус блюхера под любиком капитулировал лишь после того как израсходовал запасы пороха и продовольствия Гнейзенау при поддержке гражданского населения защищал кольберг вплоть до заключения мира в целом же войска буржуазной франции еще сохранившие высокий боевой дух намного превосходили армию Федальный Пруссии. По тельзицкому миру 1807 года Пруссия как государство уцелела лишь по настоянию царя Александра I. Она потеряла западные провинции, переданные вестфальскому королевству, и территории, захваченные Пруссией в итоге второго и третьего разделов Речи Посполитой. На Пруссию была возложена огромная контрибуция. Страну оккупировали французские войска. Прусская армия не могла иметь под ружьем более 42 тысяч солдат. Включение Пруссии в систему континентальной блокады тяжело отразилось на ее экономике. Был утрачен английский рынок, поглощавшей основную часть вывозимого хлеба. Однако сокращение экспорта зерновых привело к более широкому внедрению технических культур табака, свеклы, льна, что было для прусского сельского хозяйства определенным шагом вперед. Тяжесть тильзитского мира имела далеко идущие последствия, оценивая которые, Владимир Ильич Ленин писал, что этот мир был величайшим унижением Германии и в то же время поворотом к величайшему национальному подъему. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 36. Страница 81. Страница 238. Буржуазные реформы в Пруссии Наиболее дальновидные деятели в правящих кругах прусского государства пришли к выводу, что борьба против наполеоновского господства могла быть успешной только при условии проведения в отсталой Пруссии реформ. Реорганизация армии необходимость которой осознали такие ее руководители, как Шарнхорст, Гнейзенау, Клаузовиц, была невозможна без хотя бы минимальных уступок основному населению страны крестьянству. Дальнейшее экономическое развитие было немыслимо без предоставления некоторых прав буржуазии. еще до поражения под иеной глава правительства князь карл август фон гарденберг убеждал короля провести реформу сверху чтобы укрепить государство и избежать внутренних потрясений осенью тысяча года по инициативе и под руководством преемника гардендерга карла штейна Начались реформы, проведенные несмотря на сопротивление реакционной придворной Камарильи. Штейн был известным рейнским либералом, тесно связанным с буржуазными кругами и глубоко презиравшим ограниченность и деспотизм немецких феодалов. Он стремился превратить Пруссию в сильное централизованное государство. укрепить ее путем ликвидации крепостничества и феодальных препон на пути капиталистического развития. Самой значительной реформой Штейна был Октябрьский эдикт, принят 9 октября 1807 года, отменявший без выкупа личную зависимость наследственных держателей земли а с осени 1810 года остальных категорий крестьянства, но без наделения землей. Все повинности, связанные с использованием землей и судебная власть дворянства, сохранялись. Эдикт разрешал свободную продажу и покупку земли и предоставлял дворянству право заниматься торговлей и промышленностью. Государственные крестьяне получали свои наделы без выкупа, но с обязательством не брать суду у казны в случае покупки новых участков. В Пруссии тридцать тысяч таких крестьян пополнили число мелких собственников. Реформы не затрагивали основ экономического могущества юнкерства. Создавая в то же время предпосылки для буржуазной перестройки сельского хозяйства по прусскому пути, когда крепостническое помещичье хозяйство медленно перерастает в буржуазное, юнкерское, осуждая крестьян на десятилетия самой мучительной экспроприации и кабалы, при выделении небольшого меньшинства Гросс Бауэров, крупных крестьян. Ленин. Полное собрание сочинений, том 16, страница 216. Штейна, ушедшего в отставку по требованию Наполеона, недовольного его деятельностью, сменил вновь Гарденберг, продолживший реформы. В сентябре 1811 года он издал Эдикт о регулировании. утвердивший условия выкупа крестьянских платежей и повинностей, в том числе барщины. Они были крайне разорительны для крестьян, обязанных или единовременно заплатить двадцатипятикратную сумму годовых платежей, или уступить от трети до половины земельного участка, которым они пользовались. Гарденберг провёл налоговую реформу, Обложившую и дворянство небольшим косвенным налогом, осуществил секуляризацию церковного землевладения, отменил старые цеховые привилегии. В интересах буржуазии были созданы органы городского самоуправления на выборных основах, но при сохранении имущественного ценза. В Пруссии учреждалось пять министерств. В целях лучшей централизации управления страна делилась на провинции во главе с назначаемыми королем-оберпрезидентами. Военная реформа была связана с именем Шарнхорста, происходившего из крестьянской семьи, который благодаря своему военному таланту в 1807 году стал начальником впервые созданного генерального штаба прусской армии. В ней были отменены телесные наказания, лицам недворянского происхождения был открыт путь к офицерским чинам, что нарушало традиционную монополию юнкерства. Открылась первая военная академия. Чтобы обойти установленную тильзитским миром предельную численность армии и создать резерв обученных солдат, стали проводиться призывы на короткий срок. В 1814 году в Пруссии была введена всеобщая воинская повинность. Страница 239. Умеренный характер прусских реформ определялся несколькими причинами. окупировав Пруссию, Наполеон намеренно сдерживал ее экономическое развитие. Необходимость выплаты контрибуции обусловила острый недостаток финансовых средств. Реформы проводились вопреки упорному сопротивлению прусских реакционеров, утверждавших, что лучше три поражения под Иены, чем один октябрьский эдикт. Сами инициаторы реформ занимали непоследовательные позиции и более всего опасались активных народных выступлений. Поэтому реформы не могли не быть половинчатыми и оставили в неприкосновенности значительные пережитки феодализма в Пруссии. Имея буржуазный характер, реформы являлись лишь первым шагом на пути капиталистических преобразований. Национальный подъем в Германии Господство Франции вызвало к жизни национально-освободительное движения одним из оплотов которого стали немецкие университеты. в Созданным по инициативе Гумбольта в Берлинском университете 1810 год Блестящие патриотические лекции читали философ Фихте и историк Нибур. Большой популярностью пользовались стихи Клейста, воспевавшего борьбу свободных народов против чужеземцев, и произведение публициста Арнта, призывавшего к защите чести и достоинства Германии. В апреле 1808 года В Кенигсберге возникло тайное общество Тугенбунд – Союз Добродетели, объединившее представителей либерального дворянства, буржуазии и интеллигенции под лозунгом борьбы за возрождение Отечества. Левое крыло общества во главе с Шарнхорстом выступало за введение Конституции, проведение радикальной аграрной реформы, и всеобщее вооружение народа. Патриотические настроения захватили и прусскую армию. В ней произошел ряд восстаний против оккупантов, и было создано несколько отрядов, которые вели партизанскую войну. Прусский король и его окружение не только не поддержали эти восстания, но и в угоду Наполеону послали, вооруженные силы для их подавления. Освобождение Германии началось после поражения армии Наполеона в России, весть о котором всколыхнула всю страну. Вопреки запрету короля, в Пруссии началось формирование ландвера, народного ополчения. Его возглавил Шарнхорст. позднее смертельно раненой в битве под Люциным в мае 1813 года. В феврале, после долгих колебаний, прусский король заключил военный союз с Россией, а 4 марта 1813 года русские войска вступили в Берлин. Окончательное освобождение Германии Завершилось в январе 1814 года переходом союзных армий через Рейн. Активное участие народных масс и буржуазии придавало войне национально-освободительный характер. Но руководящую роль в войне захватило прусское юнкерство во главе с королем. Сложное сочетание реакционно-реставраторской и буржуазно-реформистской тенденций с нараставшим демократическим народным подъемом обусловило противоречивый характер освободительной войны, который по словам Карла Маркса, было свойственно сочетании духа возрождения с духом реакционности. Смотри Маркс Энгельс. сочинение второе издание том 10 страница 436